Глава сорок пятая Карими отскочил в сторону, нанося размашистый удар одним из своих клинков и тут же разворачиваясь вокруг своей оси, а вторым совершая какое-то хитрое рубящее снизу вверх движение. В руках Керса словно живой извивался хлыст, его искрящиеся грани жидким металлом перетекали из серого в слепящее серебро. Он плесал вокруг высокого красивого мужчины, подчиняясь воле его руки. Я была уверена в этом, в его желании. Привратник, вернее, теперь уже его живое воплощение, ловко взмахнул хлыстом, будто погонщик, и тонкий конец, метнувшись вперёд, обвился вокруг кисти Ассурийца, заставляя последнего разжать пальцы. Кихера зарычал от боли, а меч звякнул о металлическую решётку пола. Керс вновь размахнулся, на этот раз плеть заставила Кихира отшатнуться, и он влетел спиной в стальные перила мостков. В это время справа к привратнику приблизился Аран с обоюда острыми топорами. Он что-то произнёс, но за свистом рассекающих воздух лезвий разобрать слова было невозможно. Металл засиял серебром, а вдоль стальной кромки жёлтым светом зажглись древние знаки, служащие защитой при атаке врага. Синеволосы и крутанулся на месте, одновременно меняя положение и отступая. А хлыст вновь затанцевал над его головой, подобно смертоносной змее, чтобы мгновение спустя полететь в сторону мехера. От столкновения кончика хлыста и одного из топоров во все стороны посыпались искры, а звон, кажется, на пару секунд заглушил присутствующих. Аран сделал выпад, надвигаясь на Керса и заставляя того отступить ещё на несколько шагов. Под натиском воина-привратник двигался по мостку, окружающему сферической формы реактор, спрятанный под защитным полем. Купол реактора излучал тусклое голубоватое сияние, которого еле хватало на то, чтобы осветить пространство вокруг. В первое мгновение я удивилась, почему привратник не использует против ребет что-то из своего безусловно богатого арсенала. Понимание пришло быстро, словно вспышка. Длительное отсутствие питания и использование большей части энергии на отправку сигнала на орбиту сделали своё дело. Око работало не в полную мощь, и чтобы запустить корабль такого размера, понадобился бы не один передатчик. Вот почему привратник не использовал другое оружие, вроде того же лучемёта, кое им он так щедро одарил меня во время нашей волоски за грань. Повредил он защитную обшивку реактора, что и так еле-еле справлялась со своей задачей. и мы просто камнем рухнем вниз. Аран бросился вперед, совершая одно размашистое движение за другим, и когда хлыст обернулся вокруг рукояти одного из топоров, второй, перехваченный у основания, полетел прямо в керса. Но тот легко увернулся, и лезвие скользнуло буквально в миллиметре от его головы, вонзившись в обшивку за спиной. Живой конец хлыста тут же выпустил топор и метнулся в самого Арана, в мгновение ока обвив его шею. Я кинулась вперёд, высвобождая свои кинжалы и тут же посылая их в превратника. По велению моей воли они нацелились прямо в горло. Но Кер своевременно обернулся и успел сгруппироваться, выставив руку и одновременно уходя от удара Карими, внезапно выросшего за его спиной. Один из кинжалов пролетел мимо, звякнув о металл, а второй с неприятным хрустом вспоров материал костюма превратника вонзился в его руку. Мужчина рыкнул и метнув жуткий, дикий взгляд в мою сторону, развернулся. Тонкая, еле заметная цепочка, соединившая рукоятку с лезвием, натянулась, и синяя искра, посланная мной в оружие, заискрилась на её гранях. Второй клинок, упавший к его ногам, получив такой же разряд, дёрнулся словно живой и рванул обратно, как по маслу, входя в пас на рукоятке, зажатой между моими пальцами. "Тари!" вновь прорычал привратник, будто осуждал меня, и одним движением выдернул лезвие из руки, обрывая цепочку. Тонкое лезвие отлетело в сторону, став бесполезным куском металла. Всё это произошло за какие-то пару мгновений, за которые Карими не успел нанести синеволосому никакого особого урона. Тот же в свою очередь, уйдя от очередной атаки парня, одной рукой перехватил Асурица выше локтя, дёрнул на себя, загораживаясь им как щитом от моей новой атаки. Инстинктивно взмахнув рукой, отозвал а кинжал к себе, и тот вновь взвьякнув металлом о металл, вернулся в пасс рукояти. Кихира отреагировал секундой позже, ударив керсел актём в горло. Превратник шарахнулся назад, выпустив из рук рукоять своего хлыста. Карими крутанулся на месте и рубящим движением разрезал воздух в том месте, где только что стоял превратник. Новый взмах заставил керсе отступить ещё. Снова и снова, пока тот не упёрся спиной в перила. Увернувшись от очередного удара, мужчина слишком сильно отклонился назад и перелетев через перила, рухнул на нижний уровень. Асворийц последовал за ним, ловко перемахнув через металлические поручни. Я же бросилась к Рану, что пытался подняться, опираясь на рукоять своего топора. Он тяжело дышал, а вокруг шеи проступил красный след от ожога. Всё в порядке. Прохрипел Аран, вставая на колени, а затем поднимаясь в полный рост. Я коснулась пальцами обожжённой кожи краем уха, улавливая шум драки внизу. Нужно помочь Кариме. Аран сжал мою ладонь. Керс силён, очень силён. Значит, необходимо на него напасть всем одновременно. Аран подхватил валявшийся рядом хлыст, и мы одновременно рванули вперед так же, как и Кариме, перемахнув через металлические перила и приземлившись уровнем ниже. Кариме продолжал теснить привратника, пока тот отбивался, вооружившись одним из упавших вниз топоров Арана. Осуреец наступал, нанося рубящие удары и выбивая фонтаны искр. Его движения завораживали своей необычной и смертельно опасной красотой. Керс отразил очередной выпад и легко вскочил на поручни, развернулся в воздухе и рубанул наотмашь. Лезвие топора едва не вонзилось в плечо парня, но тут Аран выбросил кнут вперед, выбивая оружие из рук Синеволосого. В следующую секунду хлыст обхватил его горло, роняя противника на пол. Керс схватился одной рукой за конец хлыста, а второй потянулся к поясу. Пол и его одежда разошлись, и на боку я заметила знакомый предмет. лучемёт, но только меньшего размера. Мой кинжал тут же отреагировал, полетев в Керса и вновь опустил свою цель, касательной скользнув по краю металлического хвоста кнута. Керс действительно был очень силён, раз ему удалось подняться на колени, сопротивляясь силе мехера и боли причиняемой удавкой на шее. Аран сильнее потянул на себя кнут, и синеволосы схватился за поручень, отдёрнув руку от лучемёта. Его лицо исказилось до неузнаваемости, почти потеряв весь человеческий облик. В тот же мгновение Кариме размахнулся. Его меч сверкнул почти огненным жёлтым светом и прошёл через плоть и кость превратника, отделив его голову от туловища. Кровь фонтаном хлынула из разрубленных сосудов и артерий, заливая решётчатый пол и стекая сквозь него. Голова упала на пол, сделав пару оборотов и замерв прямо передо мной, опалев взглядом мёртвых глаз. Я отвернулась, подавляя чувство отвращения и тошноты. Верные кинжалы вернулись в ножны, успокаиваясь и замеря. До меня донёсся глухой стук падающего тела. Ты в порядке? Тёплая ладонь Рана коснулась моей спины, и я вздрогнула. Да, всё нормально. Сглотнула кислый ком, застрявший в горле, и обернулась. Кихира. Асриц, что сейчас склонился над мёртвым телом синеволосого, выпрямился и посмотрел на меня. На лице и одежде виднелись капли крови, а весь его вид выражал усталость и долю презрительности. Кто бы мог подумать, что этот тварь кажется такой сильный. Он вытер лицо. Аран забрал свой топор, возвращая его в крепление на спине. «Нужно возвращаться к капитану и Кэрону. Боюсь, смерть этого уже ничего не решает». Аран и Кариме шли впереди. Они уже миновали второй уровень, когда резкий и мощный толчок заставил нас схватиться за перила. Что-то громыхнуло, и мне показалось, будто око сейчас рассыплется на куски. «Нужно торопиться!» Прокричал Кариме сквозь шум и грохот, и, хватаясь за перила, рванул дальше. Холеру невероятными усилиями удавалось удерживать корабль в устойчивом положении, но в нас то и дело попадали обломки уничтоженных флайеров. Они, словно огромные огненные шары, падали вниз, врезаясь в землю, стирая с ее поверхности небольшие дома, расположенные на окраинах Асура. Маги старались гасить рождённые огненным дождём пожары, вызывая водные лавины, а потом всё пространство над городом и его окраинами было похоже на фантазию безумного создателя: огонь, молнии, гром и потоки воды, чёрные клубы дыма всё перемешалось. Что тут? Аран склонился вперёд, пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь дым и гарь. Холиарк кивнул на мо, который всё ещё управлял големами. Справляемся. Керс мёртв. Мертвее не бывает, мрачно отозвался Карими. Он с интересом рассматривал моно половину отключившегося от реальности. Я села в одно из соседних кресел, пристёгиваясь. Остальные последовали моему примеру. Надо помочь ему. Я иду туда. Нет, Аран перегнулся вперёд, хватая меня за плечо. Мос справится и без тебя. Он уже справляется. В целом Мехер был прав. Големы сбивали керсов, как комаров. Величественные каменные монстры с горящими в груди синими шарами взмахивали своими огромными руками, порой за один удар уничтожая сразу несколько кораблей. «Холлер, сажайте корабль. Здесь есть оружие. Мы можем отстреливаться». Капитан покачал головой, выискивая взглядом место для посадки. «Боюсь, нет, энергии недостаточно». Мы даже как следует взлететь не можем, только сесть, или скорее даже упасть. Постарайся не убить нас всех. Пробормотала я, решив все же присоединиться к Мо с его собственной армией каменноголовых солдатиков. Да, капитан, постарайтесь не убить нас. Ха-ха-ха-ха-ха! Я вздрогнула всем телом и оглянулась. Ран дёрнулся как от удара, сильнее сжимая пальцы на моей руке и причиняя этим боль. Позади нас стоял Керс, вернее, его проекция, привратник. Каково Хиера потребовалось всего пара секунд, чтобы сориентироваться. Он отмер и принялся лихорадочно расстёгивать ремень, что всего несколько секунд назад застегнул. Как? Ты же сдох. Я способен существовать вне сознания моего мозга. Привратник усмехнулся, наблюдая за ассурийцем. Не утруждай себя, истинный. Уровень моего заряда на исходе. Скоро система просто сотрёт меня. Призрак повернулся ко мне. Похоже, проекция Керса говорила правду. Выглядел он явно плохо. Образ некогда сильного, высокого и божественно прекрасного мужчины всё время дёргался. Тело становилось то прозрачнее, то вновь обретало почти живую плотность. Пару раз казалось, что привратник вот-вот рассыплется на части, но он вновь собирался, подавляя шум и помехи системы. Ушло слишком много энергии, чтобы послать сигнал. Проекция задрожала. Но ты, Тари, можешь всё исправить. О, ты неиссякаемый источник силы. заткнись. Каримов вскочил, хватаясь за меч, но что он мог ему сделать? Подумай, Тари, ты можешь стать одной из нас, настоящим богом. Потуги этого скота, синеволосый махнул рукой в сторону уже поднявшегося с места Арана и замершего в своём кресле за его спиной Холлера. Никчёмный Я уже не смотрела на него, всё равно ничего не видела. Войти в систему управления Оком во второй раз было ещё проще. Мне не хотелось слушать Керса. Я не желала знать ничего из того, что он говорил, но теперь я прямо-таки чувствовала каждое его слово. Мы столько времени потратили, столько непростительных ошибок совершили, выводя идеальное создание. И вот она, Ты. Люди не заслуживают жизни Тари. Они паразиты. Уничтожают всё, к чему прикасаются. Мы видели сотни, десятки сотен цивилизаций, и все они одинаковы в своём невежестве и гордыне. Они словно черви, копашатся в своём дерьме и знают лишь одно бесконтрольно плодиться. Мы те, кто способен управлять ими, Тари. Только мы можем привнести порядок в их никчёмную короткую жизнь. Я знала, была уверена в том, что проекция привратника напрямую подключена к блоку питания кораблём. Даже тут он вытягивал энергию, словно паразит присасывался ко всему, чего касался. На протяжении многих лет ему удавалось существовать за счёт корабля Цитадели, где мы его и нашли. Но потом энергии стало не хватать, и передатчик помог ему внедриться в систему Ока. Без тела и сознания он может и смог бы существовать, но без энергии нет. Его инициализация была полностью загружена в базу данных Ока, и я внедрилась в параметры, но мгновение спустя услышала уже над самым ухом. Мы почти стали богами, Тари. А в следующую секунду мое тело ощутило неимоверный, практически убивающий все живое холод. Леденящая внутренность и чувство накрыло неожиданно, и уже прямо в голове я расслышала. «Мы стали ими!» Прямо перед моими глазами мелькала вереница цифровых столбцов, каждая из них прямая команда. Я с неимоверным трудом сгруппировала нужный шифр, словно это было для меня привычной ежедневной рутиной. Я твой бог, Тари, гремело в голове, а моя рука, повинуясь желанию Керса, что уже однажды с лёгкостью управлял мной, потянулась к поясу. Тари, закричал Аран, где-то рядом. Стоять, прогремел превратник моим голосом. Не двигайся, раб. Раб? Тари, что? Нищие. Ошарашенно пролепетал Карим. Высшие истины, высшие, с усмешкой моим голосом воскликнул превратник. Не двигаться. Я в это время уже обнажила клинок и приставила его к собственному горлу. На контрасте убийственного холода кожу опалила боль и жар крови, тонким ручейком побежавшей вниз. Тари нет. Аран рванул меня за руку, вырастая прямо передо мной и выдёргивая меня из системы. Нет. Не смей. зашипел Керз, брызгая слюной. Касаться меня, если хочешь, чтобы она жила, пока. Мехер также резко отпустил мою руку, из-за чего я не удержала кинжал, и его лезвие сильнее вонзилось в кожу, причиняя боль. Она моя, моё дитя, моё творение. Я её бог. кричал он моим голосом, в то время как я сама лихорадочно искала связь с системой, но странные помехи мешали откатывая все мои попытки взять под контроль не только своё тело, но и всю систему в целом. А теперь отойди и не мешай мне, и тогда, возможно, я позволю вам наблюдать, как боги сделают этот мир своим, завершая то, что мы начали сотни лет назад. Нет, произнесло эхо моим собственным голосом. Вы не боги. Вы всего лишь такие же паразиты, о которых ты говорил ранее. Вы чума, болезнь, гнойный нарыв. Цифровое поле вновь загорелось передо мной, сменяясь десятками цифр, перетекающих в новое изображение. Одна секунда, другая, и я ощутила что-то странное, знакомое, что-то такое родное и в ту же секунду чужое, где-то рядом, будто вытяни руку и сможешь коснуться, где-то тут. Тари. Прошелестело на самом краю сознания. Тари, будет больно. Всем бывает больно. Готово, ответила система, прогремев над головами мужчин моим голосом. Я готова. Давай, ну же. Что? захрипел превратник. Что за Голос мог прорываться сквозь систему, сквозь сознание самого Керса, блокирующего мою связь с Оком. Я уже не слушала его, всем своим существом готовясь к вторжению Кэрона. Секунда, и он ударил. Именно так я ощутила то, что он сделал. Сильнейший удар в спину, заставивший призрака, захватившего моё тело, вылететь из меня, выпуская наконец из своих ледянистых когтей, а прокинул меня прямо на Арана. Мехер подхватил меня одной рукой, второй выбивая кинжал из моих пальцев. Уже в следующее мгновение, я расслабившись в его объятиях, вновь отпустило сознание, стараясь отыскать в системе тот уголок, в котором сохранилась кроха информации о превратнике. Та кроха, что была способна управлять мной, кораблём и, возможно, всем флотом Керсов. Наконец я увидел то место в бесконечном потоке сменяющихся цифр, где спрятался этот паразит. Один за другим я начала вычленять лишние знаки из кода, уничтожая воспоминания о том, каким был этот ложный бог при жизни. Тари, я распахнула глаза, и сквозь марево кода увидела синеволосого. Его лицо исказилось, словно перекрученная бумага. Он попытался что-то сказать, но голографическое тело, некогда мощная программа управления, превратилось в цепочку знаков, как остовы эфемерного скелета. Они рассыпались словно сотворённые из энергетического песка. Тари! Новый крик сотряс стены. Нет! Та! Тари! Я поморгала, стараясь полностью восстановить зрение, и теперь видела этот мир. Видела, как его рука взметнулась, будто мужчина хотел мне что-то сказать. Но не прошло и пары секунд, как его образ окончательно рассеялся. Ран и Кариме что-то кричали. Холлиар вцепился в рычаги управления и, кажется, сыпал ругательствами, прокляная всех керсов. Я не спешила полностью выходить из системы, так как необходимо было ещё кое-что сделать. Я прекрасно помнила, как именно керсы практически уничтожили эти земли, и снова допустить подобное не могла. Стараясь не обращать внимания на то, что происходило вокруг, прикрыла веки, отгораживаясь от внешнего мира. Пристегнитесь. прогремело под потолком, и я начала аккуратно поднимать корабль. Что происходит? встревоженно рыкнул Эран. Я ощущала его беспокойство, но заниматься этим мне было некогда. Я всем своим цифровым телом почувствовала, что Холлер выпустил штурвал из рук. Она управляет кораблём, Теперь я могла подсоединиться к блоку питания и системе энергоснабжения и даже более того, могла сама стать реактором и заставить все двигатели работать. Мои жилы, моя кровь, мои кости всё превратилось в сплошную текучую и переменчивую, но в то же время невероятно сильную и устойчивую материю. Око слушалось меня. Я внедрилась в систему вооружения, трансформируя корабль в боевой режим. Пусть привратник и был уничтожен, но керсы, словно очнувшиеся от зимней спячки пчёлы, вырвавшиеся из потревоженного улья, продолжали наступать, и впереди маячила одна большая проблема. Нельзя допустить, чтобы они снова превратили этот мир в безжизненную пустыню. Нужно было что-то решить с той чёрной чумой, что захватчики несли в чревах своих кораблей.